55. Когда я вышел, толпы возле ратуши уже не было. Не было и свежих виллианских трупов. Крибенст со товарищи подоспели вовремя, вряд ли люди образумились сами. Люди, сбившись в стаю, склонны вести себя неразумно, пробормотал я. Первым делом заглянул на почту. Никаких писем на имя Пиньоля, сэр. сказал служащий. Посмотрите ещё раз, попросил я. Он послушно перебрал хлипкую стопку писем, прибывших с сегодняшним поездом, и покачал головой. Могу я позвонить? Пожалуйста, сэр. И вновь я стоял и слушал гудки, один за другим, один за другим. Где же ты, Мария? Почему ты не отвечаешь мне? «Неужели ты опять вышла, когда я звоню?» «Я приеду, и мы посмеемся над этим!» Хлопнула дверь. В отделение вошла миссис Роух. Не заметив меня, она подошла к служащему и заговорила о чем-то. «Ведь привыкаешь к запаху у любимого человека?» «Так, детектив Пиньоль?» Служащий принялся листать толстую тетрадь, а миссис Роух оперлась о стойку, И её взгляд заскользил по отделению. Она увидела меня и тут же подошла. Я стукнул трубкой по рычагу. "Детектив Пинёль. Миссис Роух", наклонил я голову. "Вы закончили своё расследование? Могу я наконец уехать из города?" "Можете", сухо сказал я. "Слава Господу". Миссис Роух отвернулась. потеряв ко мне интерес. И что, вы даже не спросите, кто убил вашего мужа? Судя по вашей растерянной физиономии, детектив Пинйоль, вы знаете об этом не больше моего. Улыбнулась мне через плечо эта странная женщина. Пожалуй, нам с вами обоим пора бежать из Мозыса. Дождавшись, пока она уйдёт, Я спросил конверт и бумагу и быстро написал короткое письмо. Мария, только что звонил тебе и снова не застал. Встречаешься с Марко у меня за спиной. Шучу. Я не опущусь до глупых подозрений. С расследованием покончено. Мне осталось принять одно решение, и я уеду. Послезавтра, теперь уже точно. Надеюсь, это письмо уедет сегодня с обратным поездом. И ты успеешь его получить. Не пиши мне в ответ. Мне грустно от одной мысли, что письмо приедет сюда искать меня в этот треклятый город и не застанет. Даже листок бумаги заслуживает лучшей участи. Люблю тебя и безумно скучаю. Твой Карлос.